Глава одиннадцатая. Лучи вечернего солнца, только начавшего клониться к закату, лились через стеклянную дверь многофункционального зала, заставляя тех из собравшихся, кто толпился в нескольких шагах от выхода, щуриться и загораживать глаза ладонями. По правде говоря, это здание относилось к тем современным квадратным коробкам, которые выделялись в старых французских городках, и предназначалось для многих целей, как предполагало название. Подобным строением обычно присваивали имя в честь давно забытого муниципального чиновника из этой области или культурного деятеля, который вряд ли когда-то посещал город. В данном случае в честь Виктора Гюго. Помещение использовалось как театр, танцевальная студия, избирательный участок, площадка для проведения свадеб, школьный концертный зал и самое популярное применение – далеко опередившие другие, клуб для игр в бинго, проходивших по воскресным дням раз в две недели. Что думал по поводу этого Виктор Гюго, осталось неизвестным. валерий и Ричард прибыли одними из последних. Пока они поднимались по ступеням, ей приходилось тянуть его за рукав, словно матери, которая тащит ребенка к стоматологу. В предчувствии очередного крушения жизненных планов Ричард сутулился, пока ему в глаз внезапно не попал солнечный зайчик, отразившийся от двери, произведя эффект врезавшегося поезда и едва не заставив упасть в руки пышногрудый Жанин, хозяйки пекарни. Она хихикнула и произнесла, умудряясь придать невинной фразе двусмысленность. «Добрый вечер, лорд Грентом!» Ричард застонал. Он старался избегать сильной физической боли и не перенес ни серьезных травм, ни длительной госпитализации, но думал, что вряд ли что-то из этого могло сравниться с ранним вечерним похмельем. Согласно результатам проведенных научных изысканий, секрет дневного пьянства заключался в непрерывности. Главное было не останавливаться, продолжать пить до самой ночи. С последствиями обильных возлияний необходимо справляться с утра, По вечерам же они грозили испортить сразу два дня. Валерия придержала дверь для Ричарда, а чуть ранее забрала его из кафе и потому знала о том, что он злоупотребил алкоголем, но, похоже, не видела связи с нынешним состоянием, отнеся к плохому настроению после новостей о визите Клер. С точки зрения девушки, спутник выглядел сломленным известиями, что говорило об ужасном браке. Она с легкостью могла найти другое место, где переночевать, но Ричарда сильно расстроила такая перспектива «благослови Господь его гостеприимную душу». Валерий пыталась его развеселить разговорами об убийстве, подозреваемых и мотивах, а также с помощью обещанного после заседания «бокала дружбы», «бокала розе», без которого не могло закончиться ни одно официальное собрание во Франции. Ричард снова застонал и упал на пластиковое кресло в заднем ряду зала. Валерия моментально схватила спутника за руку и, продемонстрировав недюжинную, но неудивительную силу, заставила снова подняться на ноги, прошипев сквозь натянутую улыбку. — Давай же, нам нужно пробраться вперед. Мы же не хотим пропустить все веселье. Они зашагали по центральному проходу. Даже в своем полуобморочном состоянии Ричард почувствовал, что головы всех присутствующих поворачиваются к Валери, а затем с явным недоверием к нему, поэтому постарался идти прямо, полной решимости поприветствовать столько знакомых, сколько сумеет. И при этом, несмотря на ситуацию, наслаждаясь вниманием шокированных представителей сливок сенсоверского общества. Он же был благовоспитанным графом Грентомом, в конце концов. «Я и не думала, что ты настолько важная персона, Ричард», прошептала Валери, видимо, даже не подозревая, какой сама производит эффект на публику. «В нашем городке несложно быть важной персоной», улыбнулся он в ответ своей самой, похожей на Кларка Гейбла, улыбкой. Здесь собрались все действующие лица. Рене Дюпон, сидевший один почти в самом конце зала, подмигнул им обоим. Элизабет Минар устроилась возле прохода по центру, Хьюго сгорбился на кресле рядом, закинув ногу на соседнее место, воплощение ненужного бунтарства. Семейство Гроссмалардов расположилось напротив, на другом конце, словно специально старались сесть как можно дальше от оппонентов. Себастьен втиснулся между Антонином и нервной рыжеволосой дочерью Карин. Гай Гарсон стоял в нескольких рядах спереди от них, опираясь на стену, чтобы обозревать пространство целиком. Жанин выражала соболезнование мадам Минар, которая выглядела изможденной. Также присутствовали советники, видные представители городского сообщества, врач Сенсувера, Даже мадам Табльер примостилась на ступенях, ведущих к сцене, опираясь на ручку метлы, которая служила пропуском в любое помещение. Ричардс и Валери уселись ближе к передним рядам, чем хотели бы, но такова уж цена славы, занесшей их сюда. Без объявлений и фанфар, с некоторой неловкостью из-за кулис вышел Ноэль Мобит и просеменил к стоявшему в центре сцены столу, проигнорировав, будучи толстокожим человеком, всеобщее закатывание глаз и едва сдерживаемые стоны при его появлении, будто от повторяющегося снова и снова припева ненавистной всем песни. «Понсуах, леди и джентльмены», — начал Ноэль, когда устроился за столом и постучал по микрофону. «Благодарю всех!» В конце зала со скрипом открылись большие двери, и внутрь прошествовал Август Татильон, полностью экипированный снобизмом и накладными волосами, после чего сел на ближайшее кресло. «Что он здесь делает?» прошептала на ухо Ричарду Валери. «Может, Рене тоже попросил его написать отзыв?» съязвил он, затем задумался, сведя брови к переносице и добавил. «Хотя это странно, так ведь?» Ему тут же пришлось вернуть лоб в прежнее положение, потому что нахмуренное выражение лица стало причиной адской боли. «Добрый вечер, леди и джентльмены!» — заново начал Ноэль, на этот раз с намеком на раздражение в голосе. «Благодарю всех присутствующих за...» Двери опять заскрипели, пропуская уже комиссара Анри Лапьера. Он ленивой походкой прошагал в зал и устроился в нескольких креслах от Татильона, который, тем не менее, счел соседство с провинциальным полицейским слишком близким и отсел подальше. Мобит вздохнул и предпринял еще одну попытку. «Добрый вечер, леди и джентльмены!» В этот раз двери распахнулись настежь. В зале появился пожилой горожанин Клаве с огромной связкой ключей, звенящих в его трясущейся руке. Вы еще не начали? Требовательно поинтересовался он у Наэля, не желая замечать присутствие других людей в зале, кроме собеседника, словно чувствовал себя хранителем по меньшей мере мира. Затем выразительно посмотрел на наручные часы Мне еще готовить помещение для бала Мюзет через 30 минут. Мы как раз пытаемся открыть заседание, Мсеклаве!» Мобит редко терял присутствие духа, но в этот момент был готов взорваться. Смотритель постучал по циферблату часов, и с громким щелчком вправил искусственную челюсть на место. «Добрый вечер, леди и джентльмены!» Наэль сделал паузу в ожидании новых помех, но они, к счастью, не последовали. «Благодарю всех присутствующих за решение явиться сюда сегодня. Мэр, мсье Планше, просил передать свои извинения за невозможность участвовать в мероприятии из-за обострения подагры». Никто не видел главу города с прошлых выборов. Даже зародилось подозрение, что Мобит запер несчастного мэра где-нибудь в подвале, пока сам наслаждался полнотой узурпированной власти. Хотя никого это особо не заботило. По умолчанию любой представитель административного аппарата не заслуживал доверия и уж тем более любви. Все они одинаковы. Такой был вердикт местного населения. Я... Наэль закашлялся и начал заново. «Мы созвали срочное совещание, чтобы дать отпор...» Он врезал своим слабым кулаком по столу, едва не опрокинув микрофон, и повторил. «Чтобы дать отпор до того, как враги продвинутся далее и захватят контроль над этой э, неприятной ситуацией». Следовало отметить, что собравшиеся в помещении выглядели слегка недоумевающими. Описать убийство Фабриса Минара, признанного короля сыров, как неприятную ситуацию, было одно дело, которое можно отнести на тактичность говорящего, который предпочел употребить эвфемизм. Но оставался главный вопрос – что за враги? Все маломальские влиятельные лица Сен-Совера, присутствовавшие здесь, не знали ни о каких врагах. Это действительно оказалось новостью. «А что за враги, все? поинтересовался комиссар, не без основания решивший, что сейчас последует целый поток вопросов от аудитории. Мобит беспомощно заморгал. Он явно подготовил провокационное вступление к речи, которая должна была сподвигнуть толпу, схватиться за вилы и факелы, но поскупился на детали. «Ну, например, ля шапель сюрфоле». Он замолчал, надеясь, что этого окажется достаточно. Ляшапель шапель сюрфоле»? Первым засмеялся Клаве, ждавший в задних рядах помещения. От хохота вставная челюсть едва не выпала изо рта смотрителя. «Ля шапель сюрфоле?» «Да, ля шапель сюрфоле», — мобит встал, чтобы подчеркнуть сказанное. «С населением в пятьсот сорок два человека?» «Число не имеет значения, мсье Клаве. Важен лишь акт агрессии. Вы видели надпись при пересечении границы их города?» «Никто не видел. Там говорится «Ля шапель сюрфоле». «Любителям веганского сыра въезд запрещен!» Мобит снова сел, дожидаясь, когда сенсационная новость распространится среди толпы. «Да какая разница!» — фыркнул Рене с задних рядов. «Люди оттуда без оглядки бегут прочь, где уж им читать вывески!» В зале послышались приглушенные смешки, в ответ на которые Мобит достал судейский молоток и принялся колотить им по столу. «Что это за коротышка?» — спросила Валерий, уже не пытаясь шептать. «Ноэль Мобит», — вздохнул Ричард, — «городской точильщик. Он прорывает себе нору в дереве и прячется там. Какой глупый человечек». Рене поднялся на ноги, немедленно перехватывая контроль над аудиторией, и воззвал. «Слушай, Мобит, мне пора открывать кафе для вечерней смены. Что ты предлагаешь, вторгнуться в Ле-Шапель-Сюрфоле?» Все посмотрели на Ноэля. «Конечно же нет» ответил тот таким тоном, который неокончательно исключил озвученный вариант, а затем опять встал, пытаясь принять более величественную позу. «Думаю, нашему городу требуется временное исцеление. Хочу выразить искренние соболезнования мадам Минар и юга. послышался одобрительный гул. «И предложить нашу поддержку Себастьену Гросмаларду, который, похоже, пал жертвой злого умысла по части сыров». «Это хуже, чем убийство!» взревел огромный шеф-повар, вскакивая на ноги, пока Карин не потянула его за руку, усаживая на место. Ричард помимо воли подумал, что гросс Малард слишком преувеличивает, сравнивая испорченное веганской подделкой блюдо с реальным преступлением. Однако таковы уж были французы, поэтому он в итоге оставил свое мнение при себе. Усадив отца, на ноги поднялась Карин. Она унаследовала его высокий рост и выглядела опустошенной после случившихся событий, а рыжие волосы делали и без того бледную кожу по контрасту почти прозрачной. Дочь Гросмаларда нервно теребила медальон на шее, пока говорила. «Мсье, благодарим за проявленную доброту. Нам не впервые терпеть неудачи, но мы всегда с ними справляемся. Позвольте также выразить сочувствие горю мадам Минар». Прошу извинить моего отца, который и сам переживает потерю старого друга. Его смерть стала потрясением для всех нас. Девушка снова села и уставила себе под ноги. «И я хочу принести свои глубочайшие соболезнования», — вступил в беседу Гай Гарсон, хотя и не потрудился изменить небрежные позы. «Мы с месье Минаром никогда не встречались, но его репутация распространилась далеко за пределы города. У меня идея». Внезапно юный задор молодого шеф-повара, как и лившийся с обложек журналов и экранов телевизоров, выплеснулся в зал и зафонтанировал точно бутылка шампанского. «Давайте проведем гастрономический фестиваль здесь, в Сен-Совере, где уже собрались двое из самых известных кулинаров, где жила сама душа индустрии козьего сыра». «В моем кафе!» — выкрикнул Рене с намеком на рычание в голосе. «Почему бы и нет?» — Гарсон выпрямился. «Мсье Татильон, что скажете?» Критик поджал губы, всем видом выражая нежелание участвовать в затее. «Никаких отзывов!» — взревел Гроссмалард тоном, который раскатился громом, обещавшим уничтожить молниями все живое. «Что, боитесь конкуренции?» Гарсон явно планировал фразу как шутку, но той из-за брыжущего юного задора не хватало осуждения. «Ты никогда не был и никогда не будешь мне конкурентом!» В этот раз голос Гроссмаларда звучал скорее похожим на рык разъяренного медведя, раньше времени разбуженного от спячки. «Твоя еда – дешевая бижутерия, блестящая, но достойная лишь украсить гнездо сороки!» Но Гарсон не собирался уступать. «Для хорошего блюда громкого имени недостаточно, а, босс? Кстати, а оно-то хоть настоящее?» Повисла пауза, во время которой все присутствующие затаили дыхание. «Если ты намекаешь, что готовил мой сын», — медленно поднялся с места Себастьян, — «то он усвоил урок». Антонин выглядел скорее отстраненным, чем оскорбленным. «Я не могу контролировать сто процентов его генов». С этими словами Гроссмаларт вышел из зала вместе с отпрыском. Карин не последовала за ними, только печально покачала головой, прежде чем встать и обратиться к мобиту. «Мсье, думаю, гастрономический фестиваль может оказаться неплохой затеей. Я слишком давно пытаюсь воскресить репутацию отца, чтобы позволить ее снова заморать после одного инцидента». Она обернулась к собравшимся в зале и тихо добавила «Хорошего вам всем вечера», после чего покинула помещение. Когда большие двери со скрипом закрылись, воцарилось молчание. «Ну что, теперь все?» спросил Клаве. Его голос, казалось, вернул Мобита к реальности. «Нет, еще кое-что!» Присутствовавшие дружно застонали. «Уверен, вы все встречались с комиссаром Лапьером?» Полицейский встал и кивнул. «Он просил назначить посредника, чтобы служить проводником по городу и содействовать расследованию» кого-то из местных, хорошо знакомого с окрестностями. «Почему нам до сих пор не прислали нового представителя муниципальной полиции?» – поинтересовалась Жанин, любившая мужчин в униформе. Жирнова органов власти вращаются медленно», – отозвался самобит с таким видом, будто изрек величайшую мудрость, когда-либо произнесенную на французском языке. «Полицейский отташе боже!» – прошептал Ричард. «Бремя сие подобно кубку с ядом». Валерий ничего не ответила, только продолжила смотреть на сцену. «Предлагаю мсье Эйнсворта», — с легким оттенком злорадства сказал Мобит. «О, нет!» — воскликнул Ричард. «О, да!» — воскликнула Жанин, владелица пекарни. «Ходатайство утверждено», — торопливо объявил Мобит, припечатывая приговор стуком молотка. «Что? Но я слишком занят!» — вскочил на ноги Ричард. Собравшиеся явно в какой-то мере сочувствовали но облегчение, что удалось избежать обременительной повинности, также явно перевешивало. «Слишком занят, чтобы помочь городу?» Совершенно несправедливо осведомился Мобит. «Слишком занят, чтобы помочь полиции с расследованием убийства?» присоединился Лапьер. Ричард рухнул обратно в кресло, потерпев сокрушительное поражение, и ощутил, что кто-то похлопал его по плечу. «Не повезло, старик, нелегкое поручение!» «Держись, Ричард!» Он обернулся и увидел ухмылявшихся Мартина и Джинни Томпсонов. «Добрый вечер!» Ему даже не пришлось прикладывать усилий, чтобы приветствие звучало безо всякого намека на энтузиазм. «Вы помните, Валерий?» «Однозначно помним!» «О, Мартин, придержи язык, он такой негодник!» «Как там ваш бизнес продвигается?» спросил Ричард со смесью легкого отвращения и непристойного любопытства процветает правда джинни да процветает грядущие выходные в стиле свингеров шаг вперед старина если тебе это подходит само собой а вы начала джинни нет у вас найдется свободный номер спросила валери по прежнему сидя к ним спиной ну конечно же да восторженно захлопала в ладоши джинни мне нужна только комната подчеркнула так и не обернувшаяся девушка И я буду настаивать, чтобы все были одеты. Постоянно. Она ссылалась на тот случай, когда заглянула в гости на чай и получила гораздо больше ожидаемого. «Безусловно!» — в один голос заверили Томпсоны. Ричард почувствовал, что день окончательно испортился и выдохнул так тяжело, словно из лопнувшей шины выходил последний воздух, подумав про себя, по крайней мере терпеть осталось уже недолго. «Мсье Эйнсворт над ним навис комиссар Лапьер, зловеще блестя глазами. «Неужели нельзя подождать до завтра?» — не поднимая взгляда, простонал Ричард. «Я не слишком хорошо себя чувствую». Это было чересчур мягко сказано. Он очень смутно ощутил, как Мартин и Джинни ускользнули прочь. Валерия тоже начала медленно вставать. «И ты, Брут!» — мелькнула горькая мысль. «Добрый вечер, Анри!» Голос девушки не казался ледяным, но и тепла в нем не было. Ричард поднял голову и посмотрел на комиссара. У того челюсть отвисла чуть ли не до пола. «Валерий?» «Давно не виделись», — без запинки проговорила она. «Ты набрал вес». «Такое случается после развода. Одинокие мужчины склонны себя запускать». «Вы до сих пор здесь?» — вмешался не слишком довольный мсье Клаве. «Остались только вы». «А что, бокала вина на прощание не будет?» — слабо спросил Ричард. «Мне бы не помешало выпить». Он повернулся к комиссару. «Вы тоже были знакомы с Оливией де Хевелент